21. Что это у нас там?» – пробормотал капитан второго ранга Сэмуэль Вебстер, то ли самому себе, то ли тактику шахиризады «Не знаю, Шкип!» – командор Эрнандо покачал головой. «Они идут довольно стандартным курсом перехвата, но их двое. Необычно для вольных охотников. А теперь посмотрите на это!» Он набрал команду с клавиатуры, и на дисплее замигали цифры с расчетами мощности импеллерного клина первой цели. «Чересчур много для наблюдаемого ускорения, Шкипер. Похоже, что это как минимум тяжелый, и то же самое относится к его приятелю». «Замечательно». Вебстер откинулся на спинку кресла и почесал крутой подбородок. Вроде бы не ожидалось никаких неприятных встреч, размышлял он, особенно в этом районе. Несмотря на резкий рост потерь в Селезии за последнее время, реальные горячие точки, как предполагалось, были на Телемахе, Бринкмане и Вольтере в секторе Бреслау или на Шиллере в Мадьяре в южной части Познани. Так что же делают два тяжелых крейсера, взявших очевидный вектор преследования за мантикорским торговым кораблем здесь, близ звезды Тайлера? «Может быть, это Селесцы?» — спросил Вебстер. Фернандо покачал головой. «Нет, если только система радиоэлектронного противодействия конфедератов не стала намного лучше, чем мы предполагали». «Учитывая, что эти типы все время идут с постоянным ускорением, они приблизились на 9 световых минут до того, как мы их увидели. И даже сейчас упорно не используют активные датчики. Я сомневаюсь, что обычный торговый корабль даже заподозрил бы, что они здесь». «Хм». Вебстер снова почесал подбородок и пожалел, что поблизости нет капитана Харрингтона. Она дала бы ему совет им потихоньку начали овладевать очень неприятные подозрения по поводу двух обозначившихся целей. И он вдруг почувствовал себя слишком неподготовленным к тому, что должно было сейчас случиться. Он поднял руку и подозвал Старпома. Командор Дэвид подошел к нему с другого конца капитанской рубки, и Вебстер очень тихо сказал ему, «А что, если это два тяжелых креисера винитов, Аугустус?» Дэвид, обернувшись, посмотрел на голосхему. Указательным пальцем он потер свою обветренную щеку и медленно кивнул. «Вполне возможно, сэр», — согласился он. «Но если это так, что, черт возьми, нам с ними делать?» «Не похоже, что у вас большой выбор», — с иронией сказал Вебстер. А распоряжения капитана Харингтон были кристально ясны. Он мог открыть огонь только по одиночному тяжелому крейсеру Народной Республики. Если он столкнется с линейным крейсером, а учитывая пока еще предварительные показания приборов Эрнанда, анализировавших мощность вражеских импеллеров, любой из двух кораблей мог таковым оказаться, или более чем с одним тяжелым крейсером, Вебстеру полагалось по возможности избегать боя. К сожалению, цели, чем бы они ни были и кому бы ни принадлежали, находились сейчас всего в пяти световых минутах от его корабля. Шахереза дошла на скорости 11 тысяч километров в секунду с ускорением 150 g. Но цели набрали уже более 43 тысяч и развивали 500 g. Это означало, что они догонят Вебстера всего лишь за 41 минуту, а он находился слишком далеко внутри гиперграницы и не мог сбежать в гиперпространство. Как бы он ни поступил, эти люди настигнут его, и он ничего не сможет с этим поделать. Несмотря на неравные силы, Вебстер полагал, что у него есть неплохие шансы атаковать обоих и одержать над ними победу, особенно если они по-прежнему будут принимать его за простое невооруженное грузовое судно до тех самых пор, пока он не докажет обратное. Конечно, если они окажутся линейными крейсерами, он получит тяжелые повреждения, но, возможно, не настолько тяжелые, как сами враги. Но что, если они разделятся? Если вторая цель отстанет и останется вне действия его ракет, что вполне могло произойти, поскольку трудно предположить, что Хевеницкому командиру придет в голову использовать два тяжелых крейсера для того, чтобы ударить по одному торговому судну, тогда с ним Вебстер вообще не сможет вступить в бой. И тогда те негодяи, что отстанут, воочию увидят практически все огневые возможности шахерезады независимо от того, что станет с тем кораблем, который к нему приблизится. «С другой стороны, что вы думаете о возможных намерениях противника?» спросил он Дэвида. Старпом нахмурил лоб, задумался. Он был на пять стандартных лет старше своего капитана. Если Вебстер в течение многих лет служил офицером связи, то Дэвид следовал прямой стезей тактика. Несмотря на это, не возникало и тени сомнения, кто из них был командиром. И вопрос, который только что задал Вебстер, был свидетельством его уверенности в себе. «Если это Эвы, медленно начал Дэвид, — «тогда они, должно быть, нападают здесь на наши торговые суда. Это может объяснить увеличение наших потерь в секторе». Вебстер кивнул, и Старпом нахмурился еще больше. «В то же время мы не слышали, чтобы кто-нибудь подтвердил их присутствие здесь». «Это означает, что они сумели захватить команды всех судов, на которые нападали, верно?» «Вполне», — согласился Вебстер. И «Это, вероятно, лучшая новость из всех, что у нас есть». «Согласен», — решительно кивнул Дэвид. «Даже с последними системами электронного противодействия, имеющимися у республики, большинство грузовых судов должны были вовремя заметить их приближение и на малых летательных аппаратах эвакуировать команды с корабля и скрыться». Этого не произошло ни разу, а значит, все это время Хевы должны были работать хотя бы попарно. На месте их старшего офицера, размышлял Вебстер, я бы помчался в догонку, разогнав как следует оба корабля. Затем вышел бы на связь, как только маневры моей жертвы показали бы, что меня заметили, и приказал не выходить в эфир и не пользоваться спасательными шаттлами. — Точно, — сказал Дэвид. Если два корабля висят у нас на хвосте, да с таким превосходством в скорости, мы ни за что не сможем уйти отсюда на шаттле. И ни один капитан грузового судна не посмеет нарушить приказ и выйти в эфир под носом бортовых орудий двух тяжелых крейсеров. И не только в Селесском пространстве. Возможно, в системе Мантикоры он бы и рискнул. Но здесь шансы, что кто-то передаст его сообщение дальше, практически равны нулю. «Так зачем подвергать угрозе судно и экипаж?» «Ну, ладно, сказал Вебстер более оживленно. «Мы не можем уйти, а они, вероятно, не станут разделяться. Это хорошая новость». «Плохая новость — это то, что они уж никак не меньше, чем тяжелые крейсера, А значит, у них должна быть приличная активная защита, и они могут промчаться мимо нас на скорости более 40 тысяч километров в секунду». У нас не будет много времени обстрела, а они будут очень сложной целью, если успеют засечь наши ракеты. Так что мы должны исхитриться и уничтожить их обоих быстро. Давид снова кивнул, и Вебстер посмотрел на своего тактика. Оливер, допустим, у нас здесь пара тяжелых крейсеров. Далее предположим, что они будут держаться вместе и будут поддерживать данное ускорение до тех пор, пока мы каким-то образом не отреагируем на их присутствие. У нас не будет другого выбора. Придется вступить в бой. Так что сообразите, как мне лучше всего грохнуть их в лед». «Слушаюсь, сэр». Эрнандо оглянулся на голосферу, и глаза его внезапно сузились. «Как близко вы хотите дать им подойти, прежде чем мы пальнем по ним шкипер? На выстрел энергетического оружия?» «Возможно. Люки наших оружейных отсеков трудно заметить, но если мы подпустим их ближе, тогда противник тоже сможет воспользоваться своими энергетическими установками. Дайте мне анализ вариантов для большой и малой дистанции». «Слушаю, сэр», — повторил тактик и принялся серьезно совещаться со своим помощником. «Аугустус», — обернулся в Эбстер к Старпому, — «я прошу вас связаться с командером Чи. Если нам придется запускать его канонерки, то им придется круто набирать скорость. Внимательно следите вместе с ним за приближением противника, чтобы определить оптимальное время для запуска эскадрильи. Мы, вероятно, не сумеем сбросить их так рано, как ему бы хотелось, но мне нужны его расчеты оптимальной точки, чтобы отдать для прикида Колливеру». «Сейчас сделаем, сэр», — подтвердил приказ Дэвид и пошел к своему рабочему месту, а Вебстер снова откинулся на спинку кресла. «Приблизились на три световые минуты, гражданин-капитан!» «Хорошо». Гражданин-капитан Джером Уотерс кивнул, подтверждая получение сообщения. «Все на капитанском мостике, включая народного комиссара Сайферта, были спокойны и уверены в себе, как и полагалось. Пространство системы звезды Тейлора было девственно чистым Крейсерному дивизиону Уотерса, Предстоит пятый по счету захват, и пока операции проходят гладко, как и предсказывал гражданин-адмирал Жискар. Самым сложным было не дать уйти ни одному члену экипажа захваченных судов, и пока ни один из них не проявил особой хитрости, пытаясь удрать. Готтерс скорее сожалел об этом. Он ненавидел Звездное Королевство нескрываемой жгучей ненавистью. Ненавидел за то, что мантикорский флот нанес такие потери народному флоту. Ненавидел за то, что построенные Монтикорскими суда и оружие намного превосходили все, что могло предоставить ему собственное правительство. И больше всего бывший долист ненавидел королевство за экономику, которая начисто игнорировала все вечные истины о равных возможностях и экономических правах то, на чем Народная Республика основывала само свое существование, и все равно до сих пор обеспечивала своему народу самый высокий уровень жизни во всей известной галактике. Вот этого оскорбления Уотерс простить не мог. Было время, когда граждане Республики Хевенс считались такими же обеспеченными, как и подданные королевы, и по всем правилам, которым Уотерса учились с колыбели, именно граждане Народной Республики должны были сегодня жить лучше, чем мантикорцы. Разве новое правительство не принудило таки богачей заплатить справедливую долю? Разве оно не издало биль об экономических правах? Разве не заставило частную промышленность платить тем, кто остался без работы из-за несправедливых изменений в технологии или колебаний рынка рабочей силы? Разве не гарантировало даже наименее обеспеченным своим гражданам бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное жилье и номинальный доход? Конечно, все это правительство сделало, и со всеми перечисленными гарантированными правами граждане Хевена должны быть, по идее, богатыми и спокойными, а их экономика процветающей. Но ни граждане, ни экономика идеалу категорически не соответствовали. И хотя Джером Уотерс никогда бы не признался в этом, но успехи Звездного Королевства заставляли его чувствовать себя ничтожным и униженным. Это несправедливо, когда злостные экономические еретики имеют так много, а приверженцу истинных идей достается так мало. Вотерс с восторгом давил врагов в пыль, сообразно тяжести их грехов. И если какие-то тупые торгаши по своей непроходимой глупости полагали, что он не будет по ним стрелять, тем с большим удовольствием он разнесет их на маленькие кусочки. Ну как, они догадываются, что мы у них на хвосте? «Никак нет, гражданин-капитан». Никто в команде Джерома Уотерса ни на йоту не смел пренебречь уравнивающими всех формулами общения, принятыми при новом режиме. «Они идут прежним курсом, довольны и счастливы. Если бы они знали, что мы у них за спиной, они бы уже как-то отреагировали, хотя бы по радиосвязи. Как скоро они сообразят, что мы здесь? Минута через три или четыре, не больше, гражданин-капитан», ответил главный тактик. «Даже на датчиках гражданского образца должны скоро появиться сигнатуры наших импеллеров». «Ладно», — Уотерс обменялся взглядом с народным комиссаром Сейфертом и кивнул офицеру связи. «Приготовьтесь передать наш ультиматум, как только они отреагируют, гражданин-лейтенант». «Ну все, шкипер», — сказал Эрнандо. «Даже полуслепой торговый корабль сейчас бы их уже заметил». «Это точно». Вебстер осознал, как напряженно звучит его голос, и заставил себя расслабить плечи. Он видел, как делала капитана Харрингтон на Василийске и и, Ханкок, и следующие слова прозвучали уже легко и спокойно. «Ну что, ребята, думаю, время пришло. Рулевой. Маневр Альфа-1». «Ага, они нас увидели, гражданин капитан», — сказал Старпом Уотерса, когда ускорение грузового судна вдруг увеличилось до 180 же. И оно резко легло на правый борт. Гражданин-капитан кивнул и скосил глаза на офицера связи. Но приказа не понадобилось. Сообщение уже ушло. «Мантикорское торговое судно. С вами говорит тяжелый крейсер народного флота «Фальчон». Не пытайтесь выходить в эфир. Не пытайтесь покидать судно. Возобновите первоначальные характеристики полета и поддерживайте их вплоть до абордажа. Любое сопротивление будет жестоко подавлено. Фальчен, Конец связи. Из динамиков рубки грохотал грубый голос, и Вебстер обменялся взглядами с Эрнандо и Дэвидом. «Точно по сценарию», — заметил он. «Похоже, они чересчур деловые, а?» Несмотря на внутреннюю напряженность, в этот момент многие в капитанской рубке заулыбались. А Вебстер махнул офицеру связи. «Вы знаете, что им сказать, Джина?» «Гражданин-капитан, они утверждают, что они не мантикорцы», — сказал офицер связи Уотерса. «Они говорят, что они андерманцы». «Чёрта с два», — мрачно сказал Уотерс. «Это мантикорский опознавательный код. Скажите им, что у них последний шанс вернуться на прежний курс, прежде чем мы откроем огонь». «Мантикорское грузовое судно. Вы не являетесь, повторяю, не являетесь андерманским кораблём. Я повторяю, вернитесь к первоначальному вектору и ускорению, и не выходите в эфир, или мы будем стрелять. Это наше последнее предупреждение. Фальчин, конец связи». «Боже мой, да они, кажется, разозлились», — пробормотал Уэбстер. «Подошли на расстояние выстрела, Оливер?» «Почти, сэр. До дальности ракет 41 секунда». «Тогда я полагаю, что нам не стоит и дальше испытывать его терпение». «Рулевой, Альфа-2». «Боже правый, взгляните на этого идиота», — проворчал старпом Уотерса, и гражданин-капитан с отвращением покачал головой. Начав с попытки убежать, абсолютно и очевидно бессмысленный, А потом, прибегнув к удивительно грубому обману, мантикорский шкипер явно ударился в панику. А вместо того, чтобы просто лечь на прежний курс, он попытался возобновить прежний вектор, еще более круто завалившись на левый борт. Дно его клина вновь оказалось обращено к Вальчину и его напарнику. Уотер свыркнул. «Рулевой! Реверс тяги!» – приказал он. А вот и не, пробормотал Вебстер. Оба республиканских крейсера, сделав полный разворот, с трудом тормозили. Они все еще обгоняли Шахерезаду более чем на 30 тысяч километров в секунду, но выдавали отрицательное ускорение почти в три раза выше, чем мог позволить себе корабль вебстера. При такой огромной скорости они никак не могли уклониться от диктуемого ситуации курса и шли теперь прямо на преследуемого, понимая, что другого выхода у них нет. «Но они пока не знают, с кем связались», — мрачно подумал Вебстер. «Из чего бы?» Пока его команда открывала люки, обычно скрывавшие орудийные порты, он предусмотрительно подставил хевенитом брюхо импеллерного клина, потому что на открытых люках оставались теперь только тонкие маскировочные пластиковые накладки, которые капитан Харрингтон уговорила поставить во время переоборудования на КСЕВ «Вулкан», а накладки были проницаемы для радара. Радарное изображение корпуса представило бы на бортах Шахерезады очень странную картину, и Вебстер сделал все, чтобы хивиниты не смогли ее получить вовремя. Но они даже не пытались рассмотреть жертву поближе и нагоняли судно Вебстера с потрясающей самоуверенностью. Карма у обоих хевов была теперь направлена почти прямо на него и они могли воспользоваться только оружием продольного огня, а широко открытая задняя горловина импеллерных клингев так и манила нанести удар. Сэмуэль Вебстер почувствовал нервную дрожь. Капитану Харрингтон понравился бы план Эрнандо и поправки самого Вебстера, но теперь не время думать о капитане. Этот маневр был решающим, и все его нюансы были тщательно продуманы заранее. Либо он пройдет блестяще, либо все пойдет кувырком. Вебстер посмотрел на главного тактика. — Ладно, Оливер, открывайте огонь, — спокойно сказал он, и Эрнандо кивнул. — Есть, сэр, рулевой, бейкер один по моей команде. Тактик бросил взгляд на панель управления, повторяя готовность к залпу, а затем перевел глаза на экран управления огнем, где высвечивались все уменьшающиеся цифры расстояния между ними и противником. Сэммуэль Уэбстер сидел совершенно неподвижно. Он испытывал искушение выбрать вариант боя на дальней дистанции в расчете на то, что ракетные кассеты разобьют Хевов на голову. Но в этом случае слишком велика была вероятность, что хотя бы один из них, находясь на предельном расстоянии, успеет удрать. Бой на средней дистанции оказался бы для Шахерезады наихудшим из вариантов. Хевениты оказались бы тогда достаточно близко, чтобы не суметь уйти, но всё же слишком далеко для его энергетического оружия. При этом время полёта его ракет позволило бы им выпустить два или три собственных бортовых залпа. А несмотря на впечатляющие размеры, вспомогательный крейсер был гораздо уязвимее кораблей противника. Но если он не мог сражаться на дальней дистанции, чтобы не позволить кому-то из противников уйти, и не мог сражаться на средней дистанции без серьёзных повреждений для своего корабля, ему оставался... Только один вариант – бой на дистанции пистолетного выстрела. Ему нужно вывести из строя оба корабля за минимальное время, а значит, нанести им первый удар энергетическим оружием и почти в упор. Конечно, если он подпустит их так близко и не уничтожит первым же залпом, они разнесут его в пыль. Но и он успеет расколошмотить их вдребезги. «Приготовиться, промурлыкал Ковырнанда, внимание!» Огонь! Гражданин капитан Монти! Вотрс резко выпрямился в своем кресле, когда мантикорское грузовое судно внезапно легло на левый борт. Это было безумием. Если оно пыталось уклониться, то выбрало самое неподходящее время, потому что меньше, чем через 12 секунд его крейсера должны были обойти корабль с обеих сторон, и их огонь мог грохнуть его к чертям в любую секунду. Приготовиться к бо... Начал он, и в тот же миг вселенная взорвалась. «Огонь!» – выкрикнул Эрнандо. Тонкие пластмассовые щиты люков исчезли, и с левого борта Шахерезады ударили восемь мощных гразеров. Расстояние менее четырехсот тысяч километров, никакой бортовой защиты, и семь из восьми лучей попали в свою цель. Оба тяжелых крейсера содрогнулись, когда лучистая энергия, поглощаемая металлом, керамикой и пластиком, превратилась в тепловую, мгновенно раскалив все на своем пути до температуры поверхности звезд. Отлетевшие куски обшивки, кружась, унеслись прочь. Вспыхнувшие кормовые секции кораблей сгорели, как бумага, исторгая из себя в ураганном потоке вытекающей раскаленной атмосферы, Обломки переборок, оружия и людей. Броня оказалась бессильной против энергетического выстрела, равного по мощности залпу супердредноута. Оба корабля почти мгновенно потеряли задние импеллерные кольца, и судя по тому, как замигала сигнатура Фальчина на приборах Шахерезады, мощный электромагнитный импульс вывел из строя его системы управления. Но Шахерезада не остановилась на этом, хотя уже, несомненно, победила. Сразу после команды Эрнандо открыть огонь, рулевой крейсера все тем же плавным движением начал переворот на 180 градусов через левый борт, одновременно задирая нос корабля. Поврежденные крейсера ухитрились огрызнуться. Уцелевшее бортовое оружие под местным управлением открыло бешеный огонь. Но цели-то у них уже не было. Только непроницаемая верхняя и нижняя поверхность импеллерного клина Шахерезады. «Бейкер-2!» — выкрикнул Эрнандо. Штурманы рулевой безукоризненно завершили маневр. Корабль продолжил вращение вокруг продольной оси, но сама эта ось развернулась почти перпендикулярно к вектору движения республиканцев. И едва орудийные порты оказались обращены в сторону противника, грянул второй залп. На этот раз Эрнандо использовал не только гразеры, но и ракеты. Залп был направлен в открытые горловины импеллерных клиньев кораблей НРХ. А когда орудия левого борта выстрелили, защитные стены правого борта резко отключились. Из своих отсеков вылетели шесть лаков и устремились к тяжелым крейсерам с ускорением в 600G. Хевы сделали все, что могли, но первый разрушительный выстрел уничтожил их электронные системы. Центральная система контроля ведения огня еще кое-как теплилась, пытаясь как-то разобраться в ситуации и упорядочить ее. Тем временем включались вспомогательные системы. Уцелевшее оружие работало под управлением местной системы аварийного контроля в полной зависимости от собственных установленных на орудиях датчиков и компьютеров наведения. Большинство из них не могли даже определить, где находится в данный момент Шахерезада. Их отчаянные запросы перегрузили каналы связи. Системе нужно было время, чтобы оправиться от такого ужасного удара. А времени у крейсеров не было. У них оставалось лишь 15 секунд, и в Шахерезаду, в ответ на ее второй разрушительный бортовой залп, выстрелил один единственный лазер. Крейсер Вебстер вздрогнул, когда этот единственный луч ударил в небронированный корпус. Завыли сигналы аварийной тревоги, третья ракетная пусковая исчезла в облаке плазмы, взрывом снесло переборку правого причального отсека, И уничтожило несколько катеров и бот. Ни на одном, к счастью, не было экипажей. 17 человек погибли и одиннадцать были ранены, но при всем при этом Шахерезада отделалась невероятно легко. Второй бортовой зал Пернанда не был столь точен, как первый. Много было факторов, которые менялись слишком быстро для того, чтобы он успел учесть их и достигнуть первоначальной точности. Но этого хватило для совершенно беззащитных целей. И когда один из грайзеров Шехерезады поразил термоядерный реактор, крейсер народного флота «Фальчен» исчез во вспышке кипящего света. Аварийно-спасательных капсул так и не появилась. Вебстер перевел взгляд на второй крейсер как раз в тот момент, когда его нос снесло взрывом. Последние импеллеры исчезли, а с ними, соответственно, и импеллерный клин, и защитные боковые стены. Для маневров остались лишь реактивные двигатели малой тяги. Вебстер оскалился. «Запускайте вторую эскадрилью лаков», — сказал он и махнул рукой офицеру связи. «Свяжите меня с ними, Джина». «Микрофон включен, шкипер?» — ответила Джина Альверетти. Сэмюэл Хьюстон Вебстер заговорил холодным четким голосом. «Крейсер Народной Республики. С вами говорит вспомогательный крейсер Ее Величества Шехерезада. Приготовьтесь к бардажу. И как вы сами только что сказали», — он свирепо улыбнулся в передающую камеру. «Любое сопротивление нашей абордажной команде будет жестоко подавлено». «Я начинаю чувствовать себя как отец, у которого дети не пришли домой после комендантского часа», заметил гражданин адмирал Хавьер Жескар, подливая вино в бокал народного комиссара Элоизы Причард. Для душевного спокойствия Комитета общественного спасения было важно, чтобы ни сам Комитет, ни сотрудники госбезопасности даже не подозревали, как хорошо уживаются Жискар и Причард. А если бы они узнали, то были бы потрясены, потому что Жескар и его сторожевая собака спали в одной постели, в буквальном смысле этого слова. «Почему?» – спросила Причард, потягивая вино. Она, как и Жескар, понимала, что произойдет, если госбезопасность однажды выяснит истинный характер их отношений. Но при этом она никак не хотела отказываться от Жескара. Он был не только блестящим и проницательным офицером, но и выдающимся мужчиной во всех смыслах этого слова. Его воспитал один из лучших капитанов Народного флота до военного времени Альфреда Ю. И, подобно своему наставнику, Жискар был куда более достойным человеком, чем того заслуживал старый режим. Причёр часто задавалась вопросом, что бы произошло, если бы руководство не вынудило Альфреда Ю перейти в лагерь противника после фиаско в Ельцине. Они с Хавьером составили бы замечательный дуэт, а теперь оказались по разные стороны баррикад. Она надеялась, что эти двое никогда не столкнутся лицом к лицу с другом поскольку знала, как глубоко уважает Хавьер своего учителя. Но Хавьер также страстно ненавидел законодателей. Он, возможно, не любил новый режим, за что Причерд не могла его ругать, как бы ей не хотелось, но был к нему лоялен. И останется таковым, если только госбезопасность не выкинет что-нибудь из ряда вон. Но и Лоиза Причард намерена не допускать неожиданностей. Хавьер слишком ценный офицер, и она слишком любила его. «Что почему?» – переспросил он, тихонько покусывая ухо Элоизы, а рукой гладя ее бедро под простыней. «Я спросила, почему ты чувствуешь себя как беспокойный родитель?» «А, ну только потому, что некоторые дети, заигравшись, долго не возвращаются домой. Я не особо беспокоюсь по поводу Вобана. Кэслит – хороший командир, и если он воспользовался свободой действий и ушел в какое-то другое место, Значит, у него были на то серьезные основания. Но вот о ком я действительно тревожусь. Так это об Уотерсе. Не следовало выпускать его в глубокий рейд. Тебе не нравится Уотерс? Да, спросила Причард. В ответ он пожал плечами. Я не упрекаю его за избыток революционного рвения, гражданка-комиссар, сказал он с кривой усмешкой, как бы признавая, что уступает перед идеологическим пылом влиятельных покровителей Уотерса. «Меня волнует его отношение к делу. Он чересчур ненавидит монтикорцев». «Как можно чересчур ненавидеть врага?» В устах любого другого комиссара этот вопрос имел бы зловещий подтекст. Но Причард спрашивала с неподдельным интересом. «Твердые установки – хорошая вещь», – объяснил Жескар очень серьезным тоном. «И иногда ненависть может помочь их выработать. Но мне это не нравится, потому что безотносительно наших разногласий с Монти «Они все же люди. Если мы хотим, чтобы они действовали профессионально и гуманно в отношении наших людей, мы сами должны поступать так же с ними». Он помолчал, дождавшись, пока Причард кивнет, и продолжил. «Проблема заключается в том, что ненависть для Уотерса и его подобных начинает заменять здравый смысл. Он хорошо подготовленный и способный офицер, но он еще молод для своей должности» и ему бы следовало поднабраться опыта, прежде чем стать капитаном. «Я не хочу сказать, что он так уж отличается от большинства наших капитанов или адмиралов», с иронией уточнил он, «если учесть, что случилось со старым офицерским корпусом». «Но он чересчур активен, чересчур вспыльчив. Меня немного беспокоит, как это повлияет на его здравый смысл, и я бы предпочел держать его на коротком поводке». «Понятно». Причард откинулась назад, рассыпав свои платиновые волосы по плечу любовника и медленно кивнула. «Ты действительно думаешь, что он попал в какую-то неприятность?» «Вообще-то нет. Но меня встревожило известие, что Монти послали туда эскадру рейдеров. Если они действуют там одной компанией, то группа в два-три борта может оказаться крепким орешком для того, кто на них наткнется». А ведь Уотерс ушел прежде, чем мы получили донесение разведки об их присутствии, но ему приказано нападать только на одиночные суда. И я не думаю, что какой-либо вспомогательный крейсер справился с парой тяжелых крейсеров класса Меч. Разве что Уотерс соблазнился атакой на группу купцов. Но это беспокойство, скорее всего, вызвано ощущением, что я должен присматривать за ним чуть больше, чем за другими Элли. «По собственному опыту я бы прислушалась к этому ощущению, Хавьер», — серьезно сказала Причард. «Я уважаю твою интуицию». «Но не только надеюсь», — сказал он с ребяческой улыбкой, пока его рука шарила под простыней, и она легонько шлепнула его по голой груди. «Перестань. Ты разлагаешь гражданскую добродетель. И не думаю, гражданка-комиссар», — ответил он, и она задрожала от удовольствия. Но тут его рука замерла. Илаиза приподнялась на локти, чтобы потребовать продолжения ласки, и застыла с покорной улыбкой. Она действительно любила этого мужчину, но, боже, он бывал таким невыносимым. Вдохновение приходило к нему в чертовски неподходящее время, и пока он не заканчивал формулировать новую идею, он не мог думать ни о чем другом. «Что такое?» «Я как раз подумал о рейдерах Монти», задумчиво сказал Жескар. «Жаль, что мы не смогли получить подтверждение, действительно ли ими командует Харрингтон». «Мне кажется, что ты только что сказал, что вспомогательный крейсер не соперник для тяжелого крейсера», — уточнила Причард. Он утвердительно кивнул, и она пожала плечами. «Ну что же, у вас ведь 12 тяжелых крейсеров и 8 линейных. Мне кажется, с таким количеством избыточной мощи можно расслабиться». «О да, согласен, но если Монти решили присматривать там за порядком, возможно, нам придется отправиться на охоту в какое-нибудь другое место. Знаешь, каким бы ни было соотношение сил, теоретически всегда существует возможность, что в сражении что-то пойдет не так, как надо. И одно вспомогательное судно может завалить какую-нибудь нашу боевую единицу, скажем, один из легких крейсеров» и тем испортить нам всю операцию, обнаружив наше присутствие в секторе. И что же? А то, гражданка комиссар, сказал Жескар, отыскав свой бокал, чтобы освободить обе руки, и поворачиваясь к ней с улыбкой, которую она так любила, что пришло время скорректировать схемы наших действий. Мы можем передать для Уотерса и Кеслита депеши относительно всей подтверждающей информации, но остальные наши силы сосредоточатся здесь. «В данных обстоятельствах, я думаю, мне придется обсудить со штабом вопрос о новых охотничьих угодьях. Чуть позже, конечно», – озорно добавил он и поцеловал ее.